закрыв за собой дверь он прошел через синний во двор поплескался под рукомойником и с уже более свежими мозгами вернулся в гридницу где янка развернула бурную деятельность накрывая на стол а девчонка была голодна с какой жадностью она набросилась на гречневую кашу сдобренную молоком давно не ела милая посел к столу виталик Третий день, барин. Девушка начала испуганно отодвигать от себя тарелку. Но я не голодная. В лесу ягод много, орехов. Отвернись без толочь. зашипела на Виталика Янка. Не смущай девчонку. А ты ешь, не обращая внимания на этого балдуя. Все доедай. Я тебе еще положу. Знаю я, каково это три дня на одних-то ягодах. Царский сплетник виновато вздохнул, деликатно отвернулся и стал ждать. Ждать пришлось недолго, так как от второй порции лилия отказалась. — Так, а теперь давай подробно. — повернулся к ней Виталий. — Где твоя деревня находится? Как называется? Кто напал? Когда напал? Выкладывай. — Из-под березки я. Еле слышим голосом, сказала девица. — Деревня наша так называется. — Это недалеко от засеченного коряжа, — насторожилась Янка, — где тролли обосновались? — Да, но они нас не трогают. Они хоть и глупые, но всех наших знают и договор блюдут. И гномы нас не трогают, они тоже на засечном коряже живут, в руду в горах добывают. И эльфийский лес рядом мы с эльфами дружно живем. Только я ни одного из них не встретила, пока до Великолеченска добиралась. — О нападении расскажи, — направил разговор в нужное русло Виталик. Я из леса возвращалась, когда из деревни крики услышала. Спряталась в кустах, долго там сидела. Уже кричать перестали, а я все сидела. Испугалась очень. Потом, как стемнело, в деревню пошла, А там все мертвые. И мамка мертвая, и папка, и сестренки, Младшие с братишкой, мертвые лежат. И староста убили, и, и всех убили. А тебя, барин, не было, Некому нас было защитить. Всех убили. Лилия зарыдала в голос. Виталик скрипнул зубами и попытался погладить черные как смоль волосы девчонки. Навдавица зыркнула на него таким злым взглядом, что он поспешил отдернуть руку и правильно сделал. Янка сама взялась за подданную своего постояльца и начала утешать ее что-то ласково шепча деревенской травнице на ушко. Это помогло. Как только Лилия немножко успокоилась, Виталий задал самый главный вопрос. Нападавших видела? Все еще всхлипывающая девчонка кивнула головой. — Видела. Они пролетели надо мной, когда из деревни возвращались. Хорошо, что я в кустах пряталась. Сквозь листву меня не заметили. Пролетали — Пролетали? — нахмурилась Янка. — Ты кто это был? — Вампиры! — Твою ж мать! — грохнул кулаком по столу Виталик, заставив Лилию съежиться от испуга. — Удружил Гордон с владениями. Только проблем с вампирами мне до кучи не хватает. Царский сплетник встал из-за стола и направился к лестнице, ведущей в покои хозяйки подворья. — Ты куда? — тревожно спросила Янка. Народ поднимать. А что в моей светелке твой народ забыл? Народ там ничего не забыл. Сердито буркнул Виталик, остановившись на полпути, повернулся, покосился на Лилию. А вот кто-то, не буду говорить кто, решил почистить мою шубу с царского плеча и шапку боярскую, а вернуть их хозяину забыл? «Ой, простите, боярин светлый, прислугу свою неповоротливую!» Незвительно сморчила носик Янка. «Ладно, сиди уж, сейчас принесу». Девушка выскочила из-за стола, вихрем пронеслась мимо царского сплетника, взметнулась вверх по лестнице и скрылась в своей светелке. О том, что они невенчанные, уже больше месяца живут, как муж и жена, Зная ли лишь Гордон с Василисой, да Васька с Жучком. Для всех остальных это была тайна за семью печатями. И не было смысла эту тайну раскрывать посторонним.